Теперь я всегда буду ценить кофе больше, чем прежде. Но никогда я не наслаждалась им так сильно, как в то время. Я просила лесоруба и получала за хорошее поведение некоторые поблажки, которые мне были необходимы. Самое важное из них — возможность пользоваться судном по утрам на улице. Мне принесли в сумке одежду на смену. Хлопчатобумажные на ощупь, очень дешевое белье и спортивный костюм. Потеплело, и у меня появились пластиковые тапочки вместо ботинок. Белье время от времени забирали и стирали. Может, этим занималась жена-лесоруба? Я пыталась представить, что ей известно, о чем она думает. Вспоминала слова-лесоруба о том, что выйти из этого бизнеса нельзя. Возможно, она ничего не думала, ни о чем не спрашивала а просто боялась и делала, что ей говорили. Распорядок дня зависел от приходов и уходов моих стражей, от того, как они менялись, принося мне еду. Сутки были четко поделены, и в определенное время я размышляла о чем-то одном, о детях, работе, любимом человеке, родителях, прошлом, друзьях. Я выделяла для каждой мысли пространство, и думала, думала. Знаете, когда живешь в другой стране, друзья становятся не менее важны, чем семья. Я научилась быть осторожной в своих размышлениях, старалась не отвлекаться от основной темы, не думать о том, что может расстроить меня перед сном. Все равно печаль переполняла мои одинокие ночи. Она не мешала мне спать. У меня был слишком правильный режим дня, чтобы меня терзала обычная бессонница. Но порой снились мучительные сны, даже кошмары. Каждый раз после еды я аккуратно ставила поднос на землю, возвращалась в палатку, таща за собой цепь, и начинала вспоминать и размышлять. В некотором смысле мне повезло. У меня были и тишина, и покой, и возможность многое обдумать хотя вряд ли мне кто-нибудь поверит. И уж точно не позавидует, правда? Наверное, я никогда больше никому не скажу об этом. Я чувствую необходимость рассказать вам все, словно здесь остановка на полпути домой, пересечение двух миров, и вы единственный человек, который знает и понимает оба. Уверена, что никто из обычного мира не поймет, где я находилась. Для них я просто отсутствовала. Думаю, что вернувшись в свой собственный мир, я никогда не смогу говорить об этом. Инспектор прекрасно это понимая сидел тихо и молчал, запоминая необходимые ему подробности, не решая сделать заметки. Казалось, мама не слишком тяжело перенесла смерть отца. Она выглядела и продолжала жить, как обычно, но это была лидимость. Я ощущала такую тоску, когда бывала дома, что ненавидела возвращаться и старалась больше времени проводить у друзей. Мне было тринадцать, и я не понимала, что именно у нас дома не так, пока маму не забрали в специальную лечебницу. Помню, как моя тетя открыла дверь прачечной и обнаружила огромное количество пустых бутылок. Кажется, именно она сказала тогда или позже.